Стэнфордский тюремный эксперимент. Влияние интернета. Архивные видеосъёмки и слайд-шоу из 42 кадров, размещённые на официальном веб-сайте Стэнфордского тюремного эксперимента, рассказывают о том, что происходило в течение шести роковых дней нашего эксперимента. Здесь можно найти дополнительные документы, вопросы для дискуссий, статьи, интервью. И множество других материалов для преподавателей, студентов и всех, кто хочет больше узнать об эксперименте и его результатах на пяти языках. Сайт был создан в декабре 1999 года при участии Скота Плусса и Майкла Эстике. Если вы зайдёте в поисковую систему google.com и введёте в строку поиска слово эксперимент, то скорее всего обнаружите что сайт Стэнфордского тюремного эксперимента находится на одном из первых мест из 291 млн результатов, как это было в августе 2006 года. Точно так же поисковик Google по ключевому слову prison английская тюрьма в августе 2006 года выдавал веб-сайт Стэнфордского тюремного эксперимента на втором месте из более чем 192 млн результатов. Сразу же после Федерального бюро тюрем Federal Bureau of Prisons Соединённых Штатов. Удивительно, но ситуация практически не изменилась и сейчас. Февраль 2012 года. Оба запроса Experiment и Prison на google.ru выдают ссылку на официальный веб-сайт Стэнфордского тюремного эксперимента в первые десятки результатов. Из 256 миллионов в первом случае и из 54 миллионов 300 тысяч во втором. В обычный день страницы официального веб-сайта Стэнфордского тюремного эксперимента просматриваются более 25 тысяч раз. Это более 38 миллионов раз с момента его создания. В разгар скандала, связанного со злоупотреблениями в тюрьме Абу Грейб, В мае и июне 2004 года интернет-трафик сайта Стэнфордского тюремного эксперимента и его родительского сайта превышал 250 тысяч просмотров в день. Такая популярность свидетельствует не только об интересе общества к психологическим исследованиям, но и о желании многих людей понять движущие силы тюремного заключения или, говоря шире, движущие силы власти и подавления. Возможно, эти данные также отражают культовый статус, который приобрел наш эксперимент во многих странах мира. Одно яркое, очень личное впечатление о веб-сайте Стэнфордского тюремного эксперимента я нашел в следующем письме, которое написал мне 19-летний студент-психолог, рассказавший о своих впечатлениях от просмотра материалов. Они позволили ему лучше понять тот ужасный опыт, который он пережил во время обучения в военном учебном лагере. Я начал смотреть видеопрезентацию Стэнфордского тюремного эксперимента и скоро уже чуть не плакал. В ноябре 2001 года я вступил в ряды морской пехоты США. Я мечтал об этом с детства. Проще говоря, я стал жертвой постоянных незаконных физических и психологических злоупотреблений. Расследование показало, что меня избивали не менее 40 раз, причём избиения были ничем не спровоцированы. В конце концов, чтобы избавиться от всего этого, я предпринял попытку суицида и в результате был уволен из учебного лагеря морской пехоты США. Я находился на этой базе около 3 месяцев. Я хочу сказать, что манера поведения ваших охранников невероятно похожа на то, что делают инструкторы тренировочного лагеря. Я был поражён параллелями между поведением ваших охранников и одного инструктора, которого помню особенно хорошо. Со мной обращались почти так же, как с вашими заключёнными, а иногда и хуже. Одним особенно ярким инцидентом была попытка подавить солидарность взвода. Меня заставили сесть посредине отделения барака, жилого помещения нашей команды, и кричать другим новичкам: "Если бы вы, ребята, шевелились быстрее, мы бы не занимались этим так долго". При этом каждый новичок держал на голове очень тяжёлый ящик для обуви. Это напомнило мне, как ваши охранники заставляли заключённых кричать: "Номер 819, плохой заключённый". После попытки суицида Несколько месяцев спустя, когда я был уже дома, в безопасности, я мог думать только об одном – вернуться туда и доказать другим новичкам, что сколько бы инструктор не называл меня плохим солдатом, я не такой. Точно так же хотел поступить ваш заключенностью в 8-19. Я помню и другие случаи – отжимания в качестве наказания, бритье голов, отсутствие какой-либо личной идентичности Кроме курсант такой-то. Всё это очень напоминало ситуацию во время вашего исследования. Ваш эксперимент состоялся 31 год назад, но информация о нём помогла мне понять то, чего я не понимал раньше, даже после лечения и консультаций. Ваша работа помогла мне осознать, что случилось со мной почти год назад. Конечно, это не оправдывает поведение инструкторов. Но теперь я понимаю причину их действия. И дело не только в том, что они были садистами и упивались властью. Короче говоря, доктор Зимбардо. Спасибо вам. Полное и яркое описание воспитания морского пехотинца можно найти в книге Ульье Мамареса Морская машина. Похоже, в этом небольшом эксперименте есть что-то представляющее непреходящую ценность, и не только для представителей социальных наук но и причём, по-видимому, даже в большей мере для всех нас. Сейчас я думаю, что некий таинственный компонент драматичной трансформации человеческой природы это не какое-то загадочное химическое вещество, превратившее доброго доктора Джекила в злого мистера Хайда, а власть социальных ситуаций и систем, которые их создают и поддерживают. Мы с коллегами рады что смогли проложить путь психологии в общественное сознание. Сделали это информативно, интересно и увлекательно. И это позволило всем нам лучше понять некоторые фундаментальные и тревожащие проявления человеческой природы. Теперь пришло время расширить наш эмпирический фундамент за рамки стенфордского тюремного эксперимента. В нескольких следующих главах мы обсудим эксперименты разных исследователей, которые ещё более полно демонстрируют, каким образом ситуация может превратить хороших людей в настоящих злодеев.